Глава 16. Я проснулась около 10 утра, подошла к окну, посмотрела на солнышко и улыбнулась. Как же давно я не радовалась новому дню. Теперь нужно сделать все возможное, чтобы улыбаться мне хотелось чаще и чаще. Я сделала ставку на мужчину, а это, скорее всего, неоправданный риск. Ради любви я бросила все. Идти у любви на поводу опасно. Это равносильно тому, что уйдешь по краю пропасти. Нужно начинать новую жизнь. Важно найти хорошую работу, общаться с людьми. Я должна реализовать себя, а жизнь все расставит сама на свои места. Увы, но в этой жизни все проходит. Мы живем прошлым только потому, что у нас нет достойного настоящего. Нужно срочно повысить собственную самооценку. Поменять прическу, одежду, духи. Измениться как внутренне, так и внешне. Для спасения себя самой. Разве достойно прозябать в омуте разочарований и душевной боли? Ради чего и ради кого? Я жива и здорова, а это уже большое счастье. Хочется съесть плитку самого вкусного шоколада. Он всегда поднимает настроение. Нужно отбросить все сомнения по поводу комплекса неполноценности. Нужно стать такой, какой я была до замужества. Более активной, уверенной, интересной. Я ведь когда-то ходила по улицам, словно по подиуму. Прохожие просто голову сворачивали. Мужчины постоянно смотрели мне вслед, ведь я была внутренне свободной. Господи, до брака я была такой счастливой. Всегда знала, чтобы стать счастливой, надо вести себя как счастливый человек. В любви всегда проигрывает тот, кто без остатка отдается страсти, подчиняется чужой воле и жертвует своей жизнью ради другого. И пусть в этом браке я проиграла, ничего, выиграй в другом. Пожертвовав собой ради мужчины, я сама вырыла могилу нашим отношениям. Как только женщина начинает отдавать больше, ее сразу используют. Такова психология мужчины. Даже если он очень порядочный, то начнет использовать ее подсознательно. Женщина, открывшая мужчине себя всю без остатка, с годами может превратиться в пустую оболочку без содержания. Именно такой амебой я и стала. Тьфу, противно сама себе. Теперь я точно знаю, нельзя жить интересами мужчины. Нужно иметь и свои пристрастия. в каждой женщины в душе должен быть уголок, куда мужчине нет доступа. Нужно совершенствоваться и духовно расти вместе с мужем. Женщина должна уметь беседовать с супругом не только о кастрюлях и борщах. Зачастую такое самопожертвование заканчивается печально. Наступает момент, когда женщина прозревает и понимает, она хотела как лучше, получилось хуже некуда. Не ты должна быть достойной своего мужчины, а твой мужчина должен быть достоин тебя. Никогда не поздно что-то менять и начинать все сначала. Если женщина потеряла себя как личность, то никогда не поздно это исправить. Нужно себя полюбить. Полюбить каждую клеточку своего тела. И даже лишние килограммы и многочисленные веснушки на лице. Нужно уметь не стесняться ни своей внешности, ни своих черт характера. Высокое самомнение должно подкрепляться конкретными достижениями. Я много вынесла из этого брака, теперь я знаю. Мужчина никогда не даст за женщину ни на грош больше, чем она оценила сама себя. Она знает, чтобы удержать любимого, нужно быть ему интересной и постоянно меняться. Счастье находит упорных, а значит, мы всегда должны быть достойны звания женщины. Если я не смогла оценить себя по достоинству, за меня никто не сможет это сделать. За годы брака с Ярославом я позабыла о том, что планку отношений нельзя опускать. Наступила на свое самолюбие и стала нещадно его топтать. Я помогла Ярославу меня обесценить. С этими мыслями я отправилась в комнату к Нине. Сегодня было воскресенье, значит, она должна быть дома. Я не ошиблась. Нина сидела на подоконнике смотрела в окно. Увидев меня, глянула грустно и с осуждением произнесла. «Ты опять вчера напилась». «Напилась», честно призналась я. «Ты что, не понимаешь? Тебе сейчас пить нельзя, у тебя же сотрясение мозга. Ты принимаешь такие серьезные таблетки, они с алкоголем несовместимы. Нина, знаю, я тварь». От моих слов Нина вздрогнула и спросила уже добрее. «Ну зачем ты так? Сама себя ненавижу за эту слабость, самой противно. Знаешь, я влипла в такую ужасную историю, что нервы не выдерживают» селка голики находят тысячу причин для того, чтобы выпить. Ты просто ищешь оправдание. Я взяла Нину за руку, заглянула ей в глаза и прошептала. Я больше не буду пить, обещаю. Сегодня проснулась и очень много думала. Знаешь, теперь будет все совсем по-другому. Я начну новую жизнь с чистого листа. Нина, я знаю, ты мне вряд ли поверишь, но я действительно вышла замуж за твоего отца по большой любви. Просто допустила массу непростительных ошибок и сама своими руками разрушила наш брак и убила любовь. «Изначально твой отец подавлял мое самолюбие, а я сдавала позиции и шла на все предложенные им условия, оправдывая свои действия сумасшедшей любовью. Одним словом, я всегда очень сильно любила твоего отца, а он позволял мне себя любить. При этом он настолько упивался моей любовью и собственной значимостью, что перестал считаться с моим душевным состоянием и внутренним миром. Кроме того, он сделал меня эмоционально зависимой и взял на себя право принимать за меня решения». Он научился хорошо управлять и манипулировать моим сознанием. Наши отношения никогда не были по-настоящему счастливыми. Вознося любимого на пьедестал, я полностью забыла о себе. Господи, Нина, какая же я была дура! Только сейчас прозрела. Чем больше я растворялась в любимом и забывала, кто я есть на самом деле, тем больше теряла его интерес к себе. Боясь потерять Ярослава, я потеряла себя. Абсолютно не хотела видеть границу между личностями. А ведь я – это я, а муж – это отдельно взятая личность. И я в этой личности полностью растворилась. «Эмма, не нужно себя винить», – взволнованно произнесла Нина. По виду девочки было нетрудно догадаться, что ей очень меня жаль. «Я осознаю свои ошибки и делюсь с тобой, чтобы ты их никогда не повторила. Любовь – это опьянение. Всегда не хватает трезвого и холодного рассудка. Я полностью забыла о себе, о своих интересах, Забыла даже, что имею право на уважительное к себе отношение. У меня появилась опасная, даже патологическая привязанность. Ярослав стал для меня дороже всего на свете, дороже чувства собственного достоинства. Я забросила дела, мой мир замкнулся на одном человеке, который, наверное, этого не заслуживал. Нина, я поняла главное. «Что именно?» – все так же беспокойно спросила девочка. Видимо, она очень сильно переживала за мое психическое здоровье. Я поняла, что нельзя идти на поводу мужчины, потому что вместо благодарности он потребует еще большую жертву. Я стала жертвой мужа. Мужчины постепенно остывают и начинают воспринимать бывших возлюбленных как должное. Твой отец ведет себя со мной так, потому что знает, я от него никогда и никуда не денусь. Мужчины по природе охотники. Когда чувствуют, что женщина завоевана, успокаиваются. Поспешная самоотдача души и тела в единоличное пользование может показаться сильному полу обременительной. Я стала слишком простой и понятной. Мужчина чувствует себя королем. Я больше не хочу быть собственностью мужа, пуделем, который по первому приз... приказу прыгает через кольцо. Твой отец сделал из меня послушную собачку. Как подумаю об этом, самой противное. Я его вещь. Как старые джинсы, которые не носишь, а выбросить жалко. «Боже мой, сколько же времени я потеряла! Сколько времени! Как же я себя не ценила! Мой муж относился ко мне именно так, как я ему позволяла. Пользовался моей материальной и моральной зависимостью на полную катушку. Все эти годы использовал меня исключительно ради своего самолюбия. Утверждался за счет моего страха, слез, переживаний. Господи, да разве я об этом мечтала, когда выходила за твоего отца замуж? Неж ненавижу себя за страх и слабость». Просто сейчас чаши весов с дерьмом перевесила. А мне жаль потерянного времени. Нина, как же я хочу начать новую жизнь. Я полна сил и решимости. Ты хочешь разбежать? С твоим отцом у меня не получится нормальной жизни. Я приведу себя в порядок, займусь спортом, начну посещать бассейн. Теперь я уверена, что обязательно встречу своего мужчину. Сделаю все возможное, чтобы в новых отношениях всегда присутствовало ощущение новизны. Я окутаю его собой так, чтобы он не почувствовал никаких уз, сведу все хорошее в его жизни на себя и постараюсь стать самым главным объектом его жизни. Я поняла, умение управлять своими чувствами уже залог будущего успеха. Я буду более сдержанной, не стану спешить полностью отдавать себя, буду дарить постепенно, поддерживать к себе интерес. Ведь любовь – это не только прекрасное чувство, но еще и ежедневная работа над собой и своими отношениями с партнером. То, что настоящая любовь может быть только раз в жизни – миф, который придумали люди. Нельзя любить мужчину больше, чем он любит тебя. Я замолчала, почувствовала, что не могу говорить от слез. всхлипнула и, чувствуя, кому в горле, спросила с надеждой. «Нина, а помнишь, ты говорила про своего крестного? Пожалуйста, помоги мне сбежать из дома твоего отца. Можно я поживу у него?» «Уверена, что хочешь этого?» «Уверена, я больше так не могу. Твой отец сейчас дома?» Он рано утром уехал с какой-то девушкой. Они выходили из дома в обнимку. Вроде эта девушка представилась твоей подругой. Какая-то странная подруга. Сама спит с моим отцом. Я слышала, чем они занимались ночью в гостиной. Я тоже слышала. Тебе было больно? Нет, покачала я головой. Твой отец для меня уже давно чужой человек. Пусть занимается этим с кем угодно, только не со мной. Даже с твоей подругой? Да никакая она мне не подруга, произнесла я и посмотрела на часы. Хочу уйти прямо сейчас, пока твоего отца нет дома. Куда ты пойдешь с таким опухшим лицом? Неважно, ты мне поможешь? Я могу на тебя рассчитывать. Нина позвонила Крестному и потом продиктовала мне адрес. Возьмешь у него ключи, он живет в другом месте. Живи сколько нужно, платить не надо. Я считаю Крестного своим родным человеком и знаю, что он всегда придет мне на помощь. Квартира все равно пустует, он не нуждается в деньгах, поэтому ее не сдает. Спасибо, Нина, что бы я без тебя делала? «А можно я к тебе как-нибудь приеду?» «Я бы с огромным удовольствием с тобой увиделась, но, боюсь, это нереально. Твой отец никуда не выпускает тебя без охранников. Они ходят за тобой по пятам. Если охранники меня выследят и поймут, к кому ты приехала, мне крышка. Боюсь, что меня убьют». «Я придумаю что-нибудь», — пообещала Нина. «Нина, свою сим-карту я выкину и поменяю номер телефона. Звонить друг другу нам с тобой нельзя». Уверена, когда твой отец поймет, что я от него сбежала, он сразу поставит тебя на прослушку. друг ты знаешь, где я. Если будешь звонить своему крестному, не говори ему обо мне ничего. В телефонных разговорах даже не упоминай моего имени. Ладно. Эмма, ты не думай, что я маленькая глупенькая. Я все очень хорошо понимаю. Мы заплакали и обнялись. Я гладила нины волосы и шептала. Нина, пожалуйста, прости меня за все. Это ты меня прости. «Знаешь, ты не по годам взрослая, боже мой, девочка моя, у тебя и детства-то не было. Я общаюсь с тобой, мне кажется, что ты взрослее меня. Эмма, ты только не пей, не рюмки. Клянусь, я же начинаю новую жизнь. Нина, ты меня веришь? Скажи, у меня все получится? У тебя все будет отлично», – прошептала взволнованно Нина и подсываловала мою мокрую от слез щеку.